Когда мы поженимся? Готовьтесь. Этот вопрос будет преследовать вас где-то с полугода вашего совместного общения. Может даже раньше. Тут зависит от воспитания вашей возлюбленной. Но будьте уверены. Сама себе она этот вопрос задает с вашего самого первого свидания. При условии, что оно было удачным, конечно. Если нет, вы в аутсайдерах, и она не то, что не думает о том, когда вы поженитесь, она не думает о вас вообще. Так вот, если вы сами всерьез задумываетесь о женитьбе, то почему бы не предложить ей замужество прямо вот так вот сразу? Но тут надо понимать, не все девушки оценят неподготовленную пламенную речь и отсутствие кольца, будьте осторожны. А если вы просто в ближайшее время и так собирались сделать ей предложение, без дурацких вопросов «когда?», попробуйте донести до нее мысль о том, что вы думаете об этом ежедневно. Да что там, ежесекундно. И единственное, что заставляет вас оттягивать этот прекраснейший момент, это лишь желание сделать ей лучшее предложение на свете. При таком ответе она перестанет надоедать вам с этим вопросом и примется ждать, когда же случится тот славный миг. Есть подвох. С предложением в этом случае лучше не затягивать, потому что она запустила свой обратный отчет и ждет. Поскольку барышни терпеливостью не отличаются, находиться в состоянии неопределенности долга – Она будет не настроена. А вот если вы о женитьбе даже и не задумывались, готовьтесь выкручиваться. Можно попробовать сказать, что хотите привести ее в свой дом, а для этого его надо купить. Такая версия срабатывает только для тех, у кого своего гнездышка нет. Как вариант, попытаться уверить вашу возлюбленную в том, что для вас штампы ничего не значат и единственное, что по-настоящему имеет значение, ваши с ней искренние чувства которым так хорошо на свободе, без принуждения и печатей. Тут важно, чтобы она прониклась вашими внутренними ощущениями, которыми вы с ней делитесь, но при этом вы должны оставить ей надежду на то, что вы не боитесь свадьбы и рано или поздно ей быть. Тогда она опять же успокоится и будет ждать, когда ваша любовь к свободе дорастет до желания этой свободы поделиться с ней. Если такие варианты не срабатывают, придумывайте все, что угодно, Только ни за что не говорите ей о том, что с Перваном нужно узнать друг друга получше. Для вас это не более чем реальные слова, так сказать, мысли вслух. А для нее намек на то, что она недостаточно хороша для вас, раз вам нужно время на то, чтобы понять, что она та самая. Так что тут выкручивайтесь, как умеете. Важно помнить одно. Если вы ее любите, она должна верить в то, что рано или поздно вы будете вместе официально по паспорту, со всеми вытекающими последствиями и смертью в один день.